Глава тридцать седьмая Шаги приближаются. Я сжимаюсь за дверью кладовки, мое сердце стучит, как барабан. Мне не видно, кто проник в дом. Я только слышу, что он задержался в кухне. Я вдруг вспоминаю, что оставила сумку на кухонном столе, и теперь слышу, как он расстегивает на ней молнию. Слышу, как падают на пол монетки. «Боже, пусть это будет обычный вор! Пусть он возьмет мой бумажник и уберется отсюда!» Видимо, он нашел то, что ему было нужно, потому что я слышу, как стукается о столешницу брошенная сумка. «Пожалуйста, уходи, пожалуйста, уходи!» Но он не уходит. «Нет, он идет по кухне. Ему придется пройти мимо кладовки, чтобы попасть вглубь дома. Я замираю в темноте, не осмеливаюсь даже дышать. Он проходит мимо, и сквозь приоткрытую дверь я вижу его спину. Пудрявые темные волосы, угловатые плечи, квадратную голову. В нем есть что-то поразительно знакомое, но это невозможно. Тот человек, о котором я подумала, мертв, его кости разбросаны где-то в дельте акаванга Потом он поворачивается к приоткрытой двери, и я вижу его лицо. «Все, во что я верила прошедшие шесть лет, все, что казалось мне очевидным, переворачивается с ног на голову». Элиот жив. «Бедный, неловкий Элиот». увевавшийся за блондинками, с трудом ковылявший по бушу постоянный объект язвительных шуток Ричарда. Эллиот, заявивший, что нашел у себя в палатке змею, которую никто, кроме него, не видел. Я вспоминаю последнюю ночь, когда мои попутчики были еще живы. Помню темноту, панику, выстрелы. И последний крик женщины. У него ружья, боже мой, у него... Не у Джонни. Это был вовсе не Джонни. Он проходит мимо кладовки, его шаги затихают. Где он? Замер где-то, где я его не вижу, и ждет, когда я проявлю себя. Если выберусь из кладовки и постараюсь проскользнуть кухонную дверь, заметит ли он меня? Я лихорадочно пытаюсь представить себе задний дворик за этой дверью. Там ограда по всему периметру, но есть ли в ней калитка? Не могу вспомнить. Деваться мне там будет некуда, я окажусь пойманной на территории бойни. Или могу остаться здесь и ждать, когда он найдет меня. Я беру с полки банку, малиновый джем. Банка достаточно массивная и увесистая. Не очень много, но другого оружия у меня нет. Я подхожу к двери и выглядываю. Никого. Осторожно выхожу из кладовки в ярко освещенную кухню, где я вся на виду. До задней двери шагов десять по полу, усыпанному битым стеклом. Раздается звонок телефона, громкий, как крик. Я замираю и слышу, как включается автоответчик. Голос детектива Рицолли. «Милли, пожалуйста, возьмите трубку. Милли, вы меня слышите? Это важно!» Голос звучит взволнованно, а я отчаянно пытаюсь услышать за ним другие звуки в доме, но не слышу их. «Иди. Самое время». Страшаясь выдать свое присутствие, я на цыпочках ступаю между осколками стекла. Девять шагов до двери. Восемь. Пройдено уже полпути до двери. И в этот момент в комнату вбегает кот. Его когти скользят по гладким плиткам, громко звякают осколки. Этот звук привлекает убийцу. Я слышу приближающиеся тяжелые шаги. Я на открытом месте, спрятаться негде. Бросаюсь к двери, успеваю схватиться за ручку, но тут он хватает меня за свитер и разворачивает. Я закидываю руку назад и вслепую, наношу но ему удар банкой. Она попадает ему сбоку по голове и разбивается. Из нее льется струя малинового джема, яркого, как кровь. Он рычит от бешенства и отпускает меня. Какое-то мгновение я свободно опять хватаюсь за ручку и опять мне почти удается уйти. Но он вновь поймал меня. и мы оба падаем на пол, скользим по стеклу и разлитому джему, переворачивая мусорный бачок, из которого вылетают грязные обертки и кофейная гуща. Я поднимаюсь на колени, пробираясь сквозь разбросанный мусор. И тут мою шею обхватывает шнур. Он затягивается, и голова откидывается назад. Я хватаюсь за шнур, но он плотно впился в мою шею, так плотно, что врезался в кожу. Я слышу, как убийца кряхтит от усилий. «Мне не удается ослабить шнур, я не могу дышать», Свет начинает тускнеть в глазах. Ноги перестают действовать. Вот значит, как мне суждено умереть. Так далеко от дома, от всех, кого я люблю. Я падаю на спину, и что-то острое впивается мне в руку. Мои пальцы смыкаются вокруг этого предмета. Я его едва чувствую, потому что все вокруг тускнеет. Вайлет, Кристофер, я не должна была покидать вас. Я закидываю руку назад, стараясь попасть ему в лицо. Хотя туман вокруг меня сгущается, я слышу крик. Внезапно шнур на моей шее ослабевает. Лампочки начинают гореть ярче. Кашля, хватая ртом воздух, я отпускаю предмет, оказавшийся в моей руке, и он падает на пол. Это вскрытая консервная банка из-под кошачьей еды. Ее отогнутая крышка остра как бритва. Я поднимаюсь на ноги передо мной на столешнице подставка с кухонными ножами. Убийца наступает на меня, и я поворачиваюсь к нему. Из рассеченной брови течет кровь, много крови. Она застилает ему глаза. Он бросается вперед, вытянув руки к моему горлу. Частично ослепленной собственной кровью он не видит, что у меня в руке, чем я замахиваюсь, когда сталкиваются наши тела. Нож для разделки мяса вонзается ему в живот. Руки, схватившие меня за горло, ослабевают, падают. Убийца опускается на колени и остается в таком положении секунду-другую. Глаза его открыты, на лице кровавая маска. Потом тело его наклоняется в бок, и когда оно валится на пол, я закрываю глаза. Неожиданно меня тоже начинает покачиваться. Я пробираюсь по стеклу и крови к стулу и падаю на него. Храняю голову на руки, и сквозь шум крови в ушах слышу другой звук, вой сирены. У меня нет сил поднять голову. Я слышу, как хлопает входная дверь. Слышу громкие голоса «Полиция!», но не могу пошевелиться. Только когда они входят в заднюю дверь, и один из них раздражается испуганными восклицаниями, я, наконец, поднимаю голову. Передо мной стоят двое полицейских, оглядывая разгромленную кухню. «Вы Милле?» — спрашивает один из них. «Милле Дебрюнь?» Я киваю. Он говорит в рацию. «Детектив Рицоли, она здесь, жива. Но вы не поверите, что я тут вижу».